Решительно исправляетесь, батюшка, приятно видеть, сказал Катавасов, встречая Левина в маленькой гостиной. Я слышу звонок и думаю, не может быть, чтобы вовремя. Ну что? Каковы черногорцы? По породе войны. А что?, спросил Левин. Катавасов в коротких словах передал ему последнее известие.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 Я бы очень желал прослушать ваш труд. Нет, что ж, это так еще не кончено, но в заседании я очень рад. Что ж, батюшка, слышали? Подал отдельное мнение, сказал Катавасов, в другой комнате надевавший фрак. И начался разговор об университетском вопросе.